Глава восемнадцатая. Ты моя жена. Ты ее не любишь. Вот это обвинение, Валерий в негодовании приподнимает брови. И из чего такие умозаключения? А ты хочешь сказать, что это не так? А давай мы с тобой поскандалим не в присутствии, Сони, А я разве скандалю? Тихо удивляюсь я. Я даже голос не повысила. Я вообще шепотом говорю. Шепотом будем скандалить. Валерий делает ко мне шаг. Меня напрягают его голые руки, грудь и живот. И не передо мной ему красоваться всеми своими мышцами, потому что у меня нарастает желание воткнуть вилку в его пресс возле пупка. В столовую возвращается Мария, на цыпочках пробегает мимо и подхватывает Соню на руки. «Я все же ее заберу, надо ее переодеть к прогулке». «Я сама это сделаю». «Сиди», — шипит Валерий, и Мария спешно ретируется, прижав к себе всхлипнувшую Соню. Скрещиваю руки на груди и поднимаю взгляд. «Тебе стоило остаться там, где ты задержался до глубокой ночи. Там бы и позавтракал. Там бы твоему торсу были бы рады». «Сомневаюсь, что уставшие инженеры и злые проект-менеджеры бы заценили мой торс, Вика. И в их обязанности не входит кормить меня завтраком». «Очень интересно. А теперь ты можешь оставить меня в покое?» Медленно выдыхаю через нос. Я подозреваю, что ты начнешь настраивать дочь против меня. Валерия раздраженно оглядывает меня. Знаешь, ситуация может развернуться так, что ты будешь отцом-молодцом, а я матерью мигерой, которая зря катит бочку на идеального папулю. Так ты не кати на него бочку. А я не качу. Встаю и хлопаю ладонью по столу. Дай мне позавтракать. Что ты ко мне прицепился? Прекрати меня обвинять, что я не люблю дочь. А ты ее любишь? Подхожу вплотную, и поднимаю лицо, заглядывая в его глаза. «Песенку спел, потискал, и уже отец года? Чего ты добиваешься? Слушай, давай вернем то время, когда мы с тобой друг друга вежливо игнорировали на завтраках и ужинах. И Соне было достаточно того, что ты ее мимоходом чмокал и уходил. Этого достаточно от тебя, Валер. Это не так работает, что у тебя с любовницей проблемы, и ты переключаешься на дочь, которую даже на руки не хотел брать». «Она не твоя собственность, Вика чеканит каждое слово. «Это я ее родила. И чуть не сдохла от потери крови и разрывов». Сыжу в его лицо. «Это не тебя зашивали, не ты терял сознание. Да, Господи, тебя не было в роддоме в этот момент. Ты явился только на следующий день. И когда у меня были схватки, тебя тоже не было рядом. Меня в роддом отвез твой водитель, и он уговаривал меня дышать. Чужой мужик меня успокаивал. Не ты, не ты!» Толкаю его в грудь, Из меня лезла твоя дочь, которую ты якобы любишь, а тебя не было рядом. Ты не касался моего живота, когда она толкалась, потому что тебе было насрать на нее, ведь ее вынашиваю я. А теперь ты говоришь, что ты ее любишь, песенки поешь. отступая а я пру на него с криками и толкаю. Мы с ней были одни все девять месяцев моей беременности, и мне было так страшно тогда, когда ее положили мне на грудь, что я сейчас сдохну, она останется одна с вами. Страшно. А у вас у всех разочарование, не мальчик. А сейчас ее все любят, потому что она ведь такая милая, всем улыбается и всем радуется. Вика, успокойся. Не хочу успокаиваться. рявку я и бью его кулаками по груди. Перехватывает мои руки за запястье. Тихо. Что, нечего сказать свое оправдание? Цежу в его лицо. Нет, сильнее сжимает мои запястья. Нечего. А затем он меня целует. С каким-то отчаянием, злобой и голодом. Но я его кусаю кусаю до крови и отталкиваю, прижимает пальцы к окровавленной губе, а я пячусь. «Не прикасайся ко мне!» «Ты моя жена!» глухо рычит и делает ко мне шаг.